А после того, как в Европе загрохочут пушки, кто станет разбираться, когда был нанесен первый удар, чуть раньше официального разрыва отношений или чуть позже? Опять же, из метрополии до Вест-Индии вести доходят небыстро. Некоторые капитаны отказались, не пожелав рисковать. Если война не начнется, те, кто участвовал в нападении, окажутся вне закона. Но все же с о с т а в и л о с ь из к а д р а из четырех сильных кораблей. п р а т у как всегда, не повезло. Хоть плодотворная идея принадлежала ему, а д м и р а л о м выбрали старого Сандерса, уже отошедшего от дел и мирно выращивавшего сахарный тростник Блиспорт-Рояля, а все потому, что Сандерс, в отличие от Джереми, слыл с ч а с т л и в ч и к о м Дальше хуже. Старый Сандерс, которому наскучила береговая жизнь, не только с охотой согласился, но еще и пожелал поднять вымпел на бешеном, так назывался корабль «Пратта». Джереми перестал быть хозяином на собственном судне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 «Мы готовы продать эту недвижимость местным жителям по разумной такси». И он отправил сбежавшему губернатору письмо с деловым предложением. «Каждой из построек города была назначена цена. Если владелец привезет выкуп, сохранность имущества гарантировалась. Дома тех, кто не заплатит в течение трех дней, будут сожжены».